Глава 33. Мы обернулись. Брата окликнул строгий полковник. Строгий – это мягко сказано. Если я был в этот момент недовольным, то полковник выглядел откровенно свирепым. Я отошел, но прекрасно слышал разговор. «Да, Громов», – ответил мой брат и невольно вытянулся. «Слушаю, товарищ полковник». «Корнеев из управления», – представился полковник и указал на полицейский форт. Это твоя машина? Служебная. Вижу, что не частная. Но пользуешься ей только ты? С напарником, лейтенантом Петуховым. Лейтенантом. Многозначительно покивал головой Корнеев. Так и есть. Капитан с лейтенантом настолько обнаглели, что сунулись не в свое дело. Не понял, товарищ полковник. А я тебе объясню. Какого хрена вы полезли в чужой район? Какой район? Сорвали операцию. Мы? Операцию? – недоумевал Громов. – Не валяй дурака, капитан! На прошлой неделе ты взял продавца поддельных дипломов! Корнеев назвал дату и время. – Припоминаешь? На лице Громова отразилось мучительное копание в памяти, а вскоре ужас догадки. Он вспомнил, в это время его с Петуховым проверяли в больнице на венерические заболевания. – Ты что, не знаешь, как надо работать в таких случаях? – давил Корнеев. – Поймал курьера, доложи по инстанции. Этим направлением занимается моя группа, а ты спугнул организаторов и все испортил. Я напрягся. Тема разговора стала для меня крайне опасной. Еще немного, и брат догадается, что его машиной и формой воспользовались, пока он был в больнице. А кто еще, кроме меня, мог это сделать? — Срубил бабла, отвали! На кой черт ты изъял краску? — не унимался полковник. Услышав прокраску, Громов окончательно запутался. «Если он начнет задавать вопросы, то всплывет моя афера. Надо срочно вмешаться». «Саша!» – радостно воскликнул я, оттирая полковника и копаясь в своей папке. «Я привез твои справки. Ну те, помнишь, когда вы с Петуховым? У тебя все в порядке. Можешь предъявить начальству?» «Кто это?» – выразил недовольство Корнеев. «Родственник, потерпевший». Ответил Громов и стал отталкивать меня. «Ступай, потом поговорим. Потом не будет времени, я сейчас найду. Или хочешь, домой тебе завезу, жену успокою. Если она думает, что ты нагулял какую-то заразу, то вот справка». Я достиг своей цели. Вывел Громова из себя. Он быстро не успокоится. Теперь его гнев будет направлен не только против меня, но против любого источника раздражения. Так и случилось. «Иди отсюда!» – зарычал он. Вытолкав меня за ворота, капитан огрызнулся и полковнику. «У меня свой начальник, я подчиняюсь только ему. Если я что-то нарушил, то обращайтесь выше. И вообще у меня полно дел!» Громов решил уйти, но Корнеев остановил его и зашептал. «На первый раз прощаю, капитан. Но если ты снова сунешься куда не следует, или надумаешь стать конкурентом, раздавлю». Полковник направился к своей машине. Злой Громов лишь скалил зубы, ничего не понимая. В этом состоянии его и застал Петухов. Он заметил уходящего Корнеева и весело подмигнул напарнику. «Тебе что, диплом нужен?» «Какой к черту диплом?» «А о чем ты с полковником говорил?» «Кто он такой?» «Начальник отдела из управления. Помнишь, когда у нас была переаттестация? Ребята из ППС все с дипломами оказались». «Ну?» «Через подчиненных Корнеева достали». «Не в метро же покупать?» — усмехнулся Петухов. «Если бы комиссия усомнилась, есть кому претензию предъявить. А чё он приезжал?» «Попутал что-то», — процедил Громов. Он еще долго внутренне кипел, вспоминая нелепые упреки полковника и сопоставляя их с чем-то ускользающим, неясным и оттого тревожным.